Им удалось выбраться из района, где бродила банда, без приключений. Юна сказала, что раньше, по словам мамы, тут было гораздо спокойнее, но в последнее время разный сброд сюда слетался, как будто их тянуло магнитом. Жить стало сложнее, приходилось больше прятаться. Это, в общем, и привело в итоге к гибели Матильды. Спас подумал об этом, и червячок вины опять начал шевелиться в его душе. Не мог он себя простить за гибель Матильды. Чувствовал, что это в большой степени его вина. Они шли очень осторожно и довольно медленно. Все время прислушивались и приглядывались ко всему подозрительному, но больше никого так и не встретили. Солнце начало уже клониться к горизонту, и пора было подумать о ночлеге. Они были возле небольшой горной гряды и думали, что здесь будет легче найти место для стоянки. Они шли как раз, чтобы проверить один из вариантов, когда Юна вдруг сказала «Какая интересная гора, как будто кулак с пальцем выставленным вверх». Спас мгновенно вспотел. Он не знал почему, но пот выступил обильно по всему телу, побежал со лба, и даже одна капелька упала с носа. Он резко повернулся и увидел на фоне олеющего заката торчащий вверх палец. Это была не то, чтобы скала, скорее обломок или большой камень, обработанный временем и погодой, но на торчащий из кулака палец и правда очень похоже. Ничего не говоря, Спас стремительно зашагал в ту сторону. Юна молча семенила следом. Она почувствовала, что с ним что-то происходит, и очень боялась спугнуть. А он все шагал, забыв об осторожности и не отрывая взгляд от торчащего пальца. Они дошли до этой скалы, потоптались возле нее, после чего Спас сел на большой валун и задумался. «Вспомнил чего-нибудь?» Не выдержав больше, спросила Юна. Спас вздрогнул и уставился на нее, как будто впервые видит. Он, похоже, на время забыл о ее существовании. Но взгляд его тут же прояснился, возвращая к реальности и он отрицательно покачал головой нет казалось что вот вот еще чуть чуть и я ухочу за хвост но нет не получилось я помешала виновато сказала юна да нет что ты я до этого упустил все старался вернуть это чувство пытался пережить то что почувствовал когда ты вдруг пропалец сказала не смог спас повесил голову и уставился в землю Юна ничего не стала говорить, надеясь, что вдруг к нему вернется озарение. Она села рядом, они довольно долго молчали, и каждую думал о своем. Наконец, Юне в очередной раз надоело ждать, и она сказала, «Может, прямо здесь за ночуем? Вон и дрова тут есть, как будто кто-то специально для нас приготовил». Спас хотел ответить, что место слишком открытое, и если кто-то заготовил дрова, то этот кто-то может сюда вернуться, и ночевать здесь тем более не стоит» как вдруг его вновь пот, и очередная капелька упала с носа. Где-то далеко мелькнула мысль, что если он потеет, то пытается вспомнить. Но он с негодованием отнял ее, потому что она отвлекала его от важного, чего-то такого, что вот-вот где-то здесь еще немного. «Черт, черт, черт!» — начал он стучать рукой по камню. «Но рядом же где-то, никак не вспомню». Юна осторожно положила руку ему на плечо, он затихо повернулся к ней. «Успокойся, это же хорошо», — сказала она. «Что именно хорошо?» — удивился он. «Как что? У тебя проблески начинаются. Ты пытаешься вспомнить. Раньше ведь такого не было. Ну или почти не было. А тут вон подряд. Мы не зря ушли. Ты только сильно не злись и не напрягайся. Может, оно само придет». И она погладила его по плечу. Слова были разумными и успокоились спаса. К тому же он подумал о том, что такое поведение может пугать ребенка. Да и про осторожность не стоит забывать, а то он со своими припадками начинает отключаться от внешнего мира и перестает все замечать. Он вздохнул и поднял глаза. Прямо перед ними стоял выцветший до бела ствол сухого дерева. Не до конца понимая, что он делает, спас встал и подошел к нему. В дереве было дупло, но слегка высоковато. Перекатив поближе лежащий поблизости камень, Он встал на него и дотянулся до дупла. Получилось засунуть туда и кисть руки. Накатила секундная паника, что сейчас в руку кто-то вцепится, ведь дупло может быть и обитаемо. Но пальцы уже нащупали стекло, и паника отступила. Спас вытащил наружу бутылку с жидкостью. После чего вновь запустил руку в дупло, и теперь она нащупала тканевый мешочек, в котором лежало что-то твердое. Спас достал и его. Запустил руку в дупло в третий раз. Но на этот раз ничего нового обнаружить не удалось, хотя он и не дотянулся до самого конца. Но было понятно, что там больше ничего нет. Спас сел на камень, на котором только что стоял, положил мешочек на землю и аккуратно вынул деревянную пробку из бутылки. Осторожно приблизил к носу и резко поморщился. Запах был знакомым, но сказать, что это за вещество, он не мог. Было понятно только то, что пить это не стоит. Заткнув и осторожно поставив бутылку, Он взял в руки мешочек. Там оказался камень и причудливо изогнутая железка. Изгиб удобно ложился в руку, и получалось что-то вроде кастета. Что такое кастет, Спас знал, но это был не он, однако назначение этой вещи было ему незнакомо, по крайней мере осознанно. Юна сидела и смотрела на него, затаив дыхание и боясь пошевелиться. Спас перевел взгляд на кучу хвороста. Медленно встал и подошел к ней, прихватив свои находки подойдя, слегка пошрудил ветки ногой. Внутри на небольшой глубине обнаружились более мелкие сучки и комок сухого мха. Все это могло и случайно оказаться именно так. Ну, мало ли. Но, учитывая предыдущие находки, не оставалось сомнений, что все это приготовлено специально. Спас присел на корточки и вопросительно посмотрел на Юну. Она завороженно кивнула. Она не до конца, как и он сам, понимала, что он делает, но догадывалась. И для нее это было удивительно. Они что-то нащупали, на что-то наткнулись, и это что-то Спасу было знакомо. Это был шанс, который может решить все их будущее. И самое обидное, что это оказалось так близко. Если бы мама раньше это знала, если бы решилась уйти до того, как он все вспомнит, может быть, она была бы и сейчас жива. Может, все было бы и по-другому. Все эти стремительно летящие в голове мысли заставили слезы выступить в ее глазах. Она сморгнула их, чтобы не мешали смотреть на то, что делает Спас. А он аккуратно из бутылочки полил мох и ветки, взял в одну руку камень, а в другую — железку, и ударил одно в другое прямо над мхом. Брызнул с искр, и мох тут же вспыхнул, пламя перекинулось на ветки, и костер начал быстро разгораться. «И что теперь?» — спросила Юна. «Теперь бежим», — сказал Спас, схватил ее за руку и потащил куда-то в сторону. «Зачем?» начала упираться она. «Разве ты это не специально сделал?» «Я не знаю, зачем я это сделал. Сделал, потому что понял, для чего это. Это без всяких сомнений сигнал. Но кому и кто придет сюда на него, я не знаю и не хочу тобой рисковать. Мы спрячемся и понаблюдаем», сказал он и потащил ее дальше. Юна перестала сопротивляться, поняв, что он совершенно прав. «Костер будет виден издалека. Кого он может привлечь, действительно неизвестно». Осторожность не помешает. Они убежали довольно далеко и залегли на склоне небольшого холма напротив пальца в густом кустарнике. Спас достал и разложил спальники, чтобы не пришлось лежать на голой земле. Они затаились и стали ждать. Пока они убегали и устраивались, костер уже почти полностью прогорел. Хворост был сухой, вспыхнул хорошо, и пламя съело его очень быстро. Видел его кто-то или нет, было пока что непонятно но уже начинало темнеть, сумерки сгущались, и вот-вот должно было стать совсем темно. «Неудачно мы его спалили», — сказал Стас, подумав. «Почему?» — удивилась Юна. «Надо было утром попробовать. Сейчас темнеет, и даже если туда кто-то и придет, мы этого не увидим. А посмотреть было бы нужно. Я, пожалуй, подберусь поближе и там подежурю. А ты жди меня здесь», — сказал Спас. «Нет», — категорично сказала Юна, — И Спас понял, что она его одного никуда не отпустит. «Ты не можешь оставить меня одну. Лучше мы не узнаем, кто придет, если придет, чем я буду сидеть тут в одиночестве. А если ты не вернешься, что мне тогда делать?» «Я вернусь», — начал было спас, но она его перебила. «Нет, я тебя не отпущу». И она замолчала, пристально на него глядя. «Ладно, не то чтобы мне самому хотелось нарываться на неприятности. Нет так нет, будем ночевать здесь». «Ты есть хочешь?» — спросил Спас. Юна кивнула. «Там в мешке такие коричневые плоды, страшненькие. Но на вкус они ничего, и их сырыми можно есть без проблем. Дай мне парочку, и сам тоже поешь», — сказала она. Спас полез в мешок. Таких плодов там было не больше десятка, и они были довольно маленькими. Он достал ей два, а себе взял один. Неизвестно, когда они возьмутся готовить. Пусть останутся для ребенка». Не сказать, чтобы эта штука была вкусной, но есть было можно. Слегка перекусив, они опять стали вслушиваться и вглядываться в сторону, где был костер, который уже совсем погас, и следа не осталось. Прошло довольно много времени. Спас уже еле держался, но было страшно засыпать. Ведь это была первая ночь вне пещеры, ему было страшно и за себя, и за юну. Из последних сил он не давал себе уснуть. Хотя поспать было нужно. Юна, судя по ее спокойному дыханию, спала уже давно. Небо уже начало светлеть, когда он все же уронил голову и начал проваливаться в сон. То, что произошло дальше, было как будто тоже частью сна, по крайней мере сначала. Послышались легкие шаги, а потом, спасав затылок, уткнулось что-то твердое и холодное. Восприняв это как часть сна, он даже не сразу осознал опасность. Только когда сзади раздался негромкий голос, сон как рукой сняло. Внутри все сжалось, но Спас сдержался и ничего не стал делать. Сначала нужно было понять, что происходит. «Тихонько, без резких движений, покажи свои руки», — сказал голос сзади. Спас лежал на животе, руки были перед ним, на них он и уснул. Он осторожно продемонстрировал, что в них ничего нет. «Ты один?» — спросил голос. «Ага, значит, про Юну они не знают. Наверное, только сейчас их нашли. Нужно постараться ее не выдать», — подумал он и сказал. Один. В голове вертелась мысль, что лишь бы юна не подала голос. Он был уверен, что она уже проснулась и лежит рядом тихонько. Нужно было поскорее их отсюда увезти. «Ну ты и гораздо храпеть схрапеть», — сказал голос с легким смешком. «Если бы не храп, то мы бы тебя не нашли. Как ты выжил-то до сих пор, если тихо спать не умеешь?» «Можно я встану?» «Руки затихли», — сказал Спас и начал разворачиваться к голосу. «Давай, только без глупостей». «А то мозги быстро на земле окажутся», — сказал голос. Спас начал разворачиваться и медленно вставать, держа руки на виду. «Зачем ты запалил костер?» — спросил человек, которого в темноте различить трудно, но было понятно, что он в военной форме и держит его на прицеле ружья. За ним угадывалась фигура еще одного. Тень от листвы причудливо искажала реальность, и толком было ничего не разглядеть. «Это же ведь ты сделал?» — спросил все тот же, который и говорил до этого. Да. Спас кивнул. Он решил выбрать стратегию правды во всем, кроме юны. Про нее он решил молчать и увести их от нее подальше, пока их намерения не станут ясны. Пойдемте туда, откуда вы пришли, там поговорим, сказал он. С какой это, стати? Наконец подал голос второй. Мы с такими, как ты, не церемонимся. С тобой бы тоже не разговаривали. Но кто-то забрал заначку из дупла. Скорее всего, тот же, кто и запалил костер. Отсюда вопрос кто-то такой и зачем это сделал. «Можете мне не верить, но я не знаю, честное слово. Пытаюсь вспомнить. Но раз я нашел это место, нашел вашу заначку и привлек ваше внимание, значит, поступил по какому-то плану. Выходит, я не случайный человек, просто нужно выяснить, откуда я все это знаю», — сказал Спас. «Звучит неубедительно. Выглядишь ты так, как и большинство местных», — сказал первый. «Наших сейчас в рейде нет. Последняя группа уходила очень давно» и ты не из нее. Варианта два — либо ты случайно нашел дупло и зажег костер, либо это у кого-то, кто про это место знал. — Пойдемте на свет, я вам кое-что покажу, — сказал Спас, и, предусмотрительно подняв руки, пошел на открытое место, где не было густой тени от листвы. видя что он ведет себя покладисто и осторожно, двое не стали возражать и пошли за ним. Спас облегченно выдохнул. Ему удалось увести их в сторону от Юны. — Хоть чуть-чуть. — Вот, — сказал он и поставил ногу на бревно. — Что вот? — спросил первый. — Ботинки, смотри, какие! — сказал Спас и покрутил носком ботинка. — Нормальные, и что? — удивился первый. — Ну, вы же сами говорите, что одет я как местные, а ботинки у меня хорошие. Не кажется странным? Спас опять повертел носком ботинка. — Ну, допустим. — Но их ты мог снять с того, кто рассказал тебе про дупло, — не сдавался первый. «Ребят, но я правда ничего не помню. Я попал в заварушку. Меня поломало хорошо, видите, хромаю. Один человек меня спас, но недавно он погиб, и я пытаюсь теперь выбраться сам», — сказал Спас. «Здесь кто-то кого-то спасает?» «Верится с трудом. Зачем ему было возиться с покалеченным?» — засомневался второй. «В этом вся суть», — сказал Спас. «Он говорил, что я на острове откуда-то извне, это точно. И что я могу его вывести отсюда?» Это должно было послужить моей платой за спасение. Спас говорил про Матильду в мужском роде, потому что чувствовал, что если скажет, что его спасла женщина, то они ему точно не поверят. А вот это звучит уже вполне убедительно. Первый повернулся ко второму. Что будем делать? Думаю, надо получше разобраться. Не стоит его пока что убивать. Да, согласен. Отведем его на базу. Но сначала нужно костер восстановить. — Иначе шеф нас завтра-послезавтра все равно пошлет это делать. А пилить сюда лишний раз никакого удовольствия нет. — Не ближний свет, — ответил второй. — Бери свои манатки, пойдем. Будешь хворост собирать, — сказал первый. — Да мне нечего собирать, там хлам один. — Я, выходит, вас и искал, — сказал Спас. — Так что теперь, надеюсь, эта рванина мне не понадобится. — А огнива ты с собой забрал, — сказал первый. — Нужно его на место вернуть. — Да, точно, — хлопнул себя по лбу Спас, хотя на самом деле он помнил и надеялся, что им не придет в голову спросить. Не хотелось возвращаться к Юне, а он не был еще уверен в этих ребятах. — Ну, так чего ты стоишь? Иди, и бери, — сказал первый и указал ему столом. Спас осторожно пошел обратно. Ему казалось, что эта неуместная актерская игра становится очевидной и может его выдать. Подойдя к своему месту, Он быстро достал гнева стараясь перекрыть с собой второй спальник. Но присаживаясь, он двинул ногой в ту сторону, и оказалось, что спальник пуст. айда юна айда молодец!» Она наверняка затаилась где-то поблизости и наблюдает. Только бы они ее не вычислили. Сопровождающий, похожий и впрямь начал что-то подозревать и смотрел за Спасом более пристально, чем до этого. Нужно было сгладить ситуацию. «Нашел!» — сказал Спас и потряс мешочком. «И горючку вашу я не всю спалил», — поднял он в другой руке бутылку. «Это хорошо. Пойдем быстрее. Скоро рассвет. Не очень хочется здесь днем ошиваться. Нужно все сделать и на базу. Туда еще топать будь здоров», — сказал первый, немного успокоившись. Второй спальник так и остался незамеченным. Дойдя до места, Спас принялся собирать хворост, а двое вояк стояли в стороне и тихонько переговаривались, поглядывая на него». «Видно, обсуждали, правильно ли будет вести его на свою базу». Вдруг один из них дернулся и шагнул к Спасу. Это был второй. «Ну-ка, погоди». Спас замер. «Повернись хоть чуть боком, как стоял до этого». Спас повернулся. «Черт, не может быть». «Что не может быть?» Осторожно спросил Спас, стараясь не двигаться. «Это он», — сказал второй, обращаясь к первому. «Точно он. Зарос, конечно, сильно, так сразу не узнаешь, но это он». У меня на лица память хорошая. Кто он-то? Первый тоже не очень понимал, о чем говорит его товарищ. «Помнишь, я тебе рассказывал, что сам папаша здесь был, и повел с собой несколько человек, а потом нам сообщили, что он вернулся по морю», — сказал второй. «Помню. Так это когда было-то?» — сказал первый. «С полгода, наверное. Так это один из тех, кто был с ним. Точно тебе говорю. И про сигнальные костеры они знали, им говорили», — радостно сказал второй. Спас все так же замерев, как его просили, и только переводил взгляд с одного на другого и обратно. То, о чем они говорили, в нем никак не отзывалось, и хотя казалось, что дела принимают хороший оборот, полной уверенности пока не было.